«Маменька», — продолжал Денис Иванович, — «я слышал, что Лакея и Степку без вины хотели сослать в деревню на огороды. А за то, что я не позволил этого и взял его к себе, его хотят сечь?» Лидия Алексеевна подвигала губами, прежде чем ответить. Точно они у нее слишком ссохлись, чтобы заговорить сразу, и, наконец, произнесла. «Это мои распоряжения, и отменять их не смеет никто».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 Корницкий, не присутствовавший при вчерашней сцене по поводу мундира, вообразил, что Лидия Алексеевна взяла не тот тон, который нужно, и вмешался, как вмешивался бывало, когда Денис Иванович был ребенком. Он поднялся со своего места и, расправляя плечи своей барственной фигуры, заговорил было «Я должен сказать...» «Молчать резким фальцетом завопил Денис Иванович».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 «Он явно сумасшедший, и с ним надо поступить, как с сумасшедшим», внятно произнес Зиновий Яковлевич. Лидия Алексеевна вдруг затихла и глянула на него. «Что ты хочешь сказать?» «То, что есть на самом деле, Зиновий». «Тогда делайте, как знаете», и Корницкий отошел. Лидия Алексеевна взялась за голову. «Постой, не соображаю ничего, ты говоришь сумасшедший?» Разумеется.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 Зиновий Яковлевич поспешно прошел к себе, на ходу приказал скорее закладывать карету и стал одеваться. Он надел кафтан, навесил все свои ордена, захватил из письменного стола все деньги, какие были у него, и как-то особенно тряхнув этими деньгами, дескать, при помощи их все можно сделать, уехал, велев кучеру гнать лошадей. Одно слово, вырвавшееся у Дениса Ивановича в порыве бешенного его гнева,